Глава 37. Тень министерств. Часть вторая. Вильвет Ремеди возвела свой щит. Едва мерцающий магический экран перекрыл коридор, три ребенка-дракончика врезались в него. Маленькие, бескрылые существа зарычали и начали скрестись когтями о экран. Их глаза светились, лица были искажены гневом. «Ну, разве они не милашки?» — проворковала Вильвет. на что получила от всех нас громкое «нет». «О, еще проблем нам на круп!» — сказал Каламити. Я обернулась. С другого конца зала показалось несколько контролоских жеребят и кобылок, вышедших с лестничной клетки. У ведущей кобылки на спине сидел еще один облачный дракончик. Я уставилась на кобылку, взгляд мой приковала ее. «Витал Пип, на что ты пялишься? Посмотрите на ее кьюти-марку!» В черном ужасе прошипела я. Из-под школьной униформы ясно выделялся темно-розовый сгусток, украшавший бачок дитя облака. Едва до меня дошел смысл этого, я пошатнулась. Кобылка получила свою квети-марку после мега-заклинания, после своей смерти. То, что облако превратило бедное дитя в бессмертного монстра, уже было ужасно. Но почему-то мысль о том, что оно исковеркало... извратила ее настолько, что даже украла нечто, должное бы сделать ее особенной и заменила собой, это было очень жестоко, невероятно отвратительно. Кобылка ужас опустила голову, и ее рог засветился розовым. Толстые вьющиеся пучки розового облака заструлись в разные стороны из ее рога, заполняя коридор. Она самолично создавала розовое облако. Дракончик спрыгнул с ее спины и, разрывая своими маленькими когтями ковровое покрытие коридора, ринулся к нам. По коридору отдался эхом двойной выстрел каламити. Тело дракончика тряпичной куклы отшвырнуло в стену. Уже через мгновение струйки розового дотянулись до нас. Сразу же меня, словно кинжалами, поразила головная боль. Закружилась голова. Я стала отступать, пытаясь уйти, но лишь уперлась задом в щит вельвет меди. Три дракончика позади издали рев ожидания и острого нетерпения. — Что? — Каламити кашлял. — С вами такое! Пегас рухнул на пол, не в силах больше лететь, когда розовое облако начало разъедать его внутренности. Он слепую выпалил в розовое. — Они не настоящие дети! Я слышала, как дети облака скакали по коридору к нам. Я различала лишь что-то розовое и черное. Поле зрения начало темнеть по краям. Компас Лума показывал одно размытое красное пятно. Каждый вдох казалось и легкий. В льве меди рухнула рядом со мной, ее щит растворился. Один из драконов-малышей прыгнул на меня, когтями царапая мою броню, и, врываясь в плоть, его зубы погрузились в мою гриву в попытке достать до загривка. Стелхус открыл огонь по коридору. Я свернулась калачиком, избиваемая ударными волнами и осыпаемая осколками от близких взрывов. От грохта звенело в ушах мои чувства направления, и равновесия, отправились в тартары. Но взрывы разметали и розовое облако, мои кишки скрутило, ощущение было такое, словно внутри все начало гнить, но головная боль все же отступила. Как раз настолько, чтобы позволить мне сосредоточиться. Я левитировала малого макинтош, нацелила на маленького спиногрыза и выстрелила. Я почувствовал, как существо свалилось с моей спины, бедняга, которому не дали вырасти, не дали стать драконом. Вельвет меди, свернувшись в клубок, плакала. Двое других драконов-малышей пытались сожрать ее. Ее тело было покрыто мелкими кровоточащими ранками. Я выстрелил ее еще дважды, освобождая ее, и резко остановилась. Как бы это ни было ужасно, но мне почему-то было легче пристрелить этих существ, чем монстров в обличье детей. Как будто то, что они недостаточно выросли, чтобы говорить или думать, позволяло относиться к ним, как к бешеным животным. Мой лум мигал медицинскими предупреждениями. Даже поредевшее розовое облако убивало меня. Не нужно было убираться отсюда, пока мои внутренности не начали отказывать. Обернув фильвет меди магии, я поскакал так быстро, как только мои ноги и легкие мне позволили, шаткой рысью, стараясь выбраться из розового. Позади меня Каламити еще раз выпалил, затем развернулся и последовал за мной, спотыкавшись при попытке бежать. Воздух наполнился тем самым отвратительным страшным звуком. Глаза дракончика, которого застрелил Каламити, снова начали светиться. Малыш зарычал. «Бегите наверх!» — откликнул нас рейнджер Эпплджек. «Я их задержу!» «Никто не пройдет». «Все. Это последние наше лечебное зелье», — сказал Вильвет Емеди со слезами на глазах. Я застонала, выпив левитированный ею пузырек. «А ведь мы еще даже до Министерской аллеи не добрались, и у нас до сих пор не было возможности восполнить запасы брони Стилхуза». Я наблюдала за тем, как косые полосы красного, покрывавшие тело Вельвет, затягиваются на глазах, отчего она приходила в норму, пусть и оставаясь испачканной собственной кровью. Кобыла понуро свалилась в настоящую в центре комнаты большую кровать, на которой уже лежал Каламити, и свернулась калачиком. В этой большой круглой комнате не было окон, но были и камин, и мусоропровод, по которым розовое облако могло в него проникнуть. К счастью, заклинание магической вентиляции помешало облаку сконцентрироваться здесь, оставив в воздухе лишь легкий его оттенок. Терпимо, если, конечно, не спать тут. Комната директора когда-то была прекрасной. Синие и фиалковые оттенки, впечатляющая роспись с плывущими облаками на стенах и тонкая витиеватость в каждой детали интерьера и каждом предмете мебели. Призраки той красоты улавливались в жирной гнили ковра, кровати и гобеленов. Золотой в форме свитка столик Пипитер опирался на стену рядом с рассыпавшимися книжными шкафом, заставленными истлевшими книгами и остатками гнили разложившихся свитков. Напротив кровати в центре был еще один золотой столик-стенд, на этот раз державший терминал, экран которого мягко светился. Дверь в эту комнату запиралась одним из самых сложных замков, с которыми я когда-либо сталкивалась, и я ожидала, что и с терминалом у меня трудности будет не меньше. — Это просто неправильно! — схлипывал в левитремеде, утнувшись в Каламити. — Все эти дети! Маленькие дракончики! Каламити обняло ее крылом, и она снова зарыдала. — Они не заслужили вы этого! Это... «Это так несправедливо!» Даже хуже. Это было зло. Я чувствовала, как бурлящий гнев кипит в моем бьющемся сердце. Вот только злиться-то было не на кого. Я не могла злиться ни на зебр, и, возможно, пони, создавших и применивших мега-заклинания давным-давно мертвых, ни на их жертв. Нет. Я была зла на само розовое облако. Да как оно посмело? Я начала взламывать терминал, стараясь не давать волю эмоциям. «Литл Пип», — тихо сказал Вильвет, — «если...» «Если мега-заклинание все еще работает, все еще источает этот яд!» Она закрыла глаза, чтобы ее дрожащий голос обрел решительность. «Мы должны остановить его!» Я кивнула. Паролем были извинения. Шар яблоко. Мой хозяин смотрел на свои часы. Маленькая стрелка указывала на семерку, большая была отклонена на несколько минут от часа. Было позднее утро, ну или час до полуночи. Я никак не могла узнать наверняка. Коридор был из холодного серого металла без окон, но все же ощущение было, что сейчас ночь. Мягкий звоночек прибывшего лифта позади моего хозяина привлек его внимание. Он повернулся, когда двери лифта открывались, наполняя коридор музыкой из с динамикой внутри. Кабина казалась пустой. Мой хозяин отошел, настороженно наблюдая. Двери лифта закрылись, отрезав звуки музыки. Я едва слышала мягкий гул, начавшего опускаться лифта. Мой хозяин посмотрел налево. Пустой коридор без дверей, с одной лишь тяжелой стальной дверью хранилище в конце. Потом посмотрел направо. Перед железными воротами мерцал магический щит синего света. Комната за ним полнилась гудящими мейнфреймами. «Извини, что пришлось в этот раз опоздать», — раздался из ниоткуда слегка приглушенный экзотический голос. Сначала показалась голова, стянувшая капюшон зебры, потом показалось и все остальное тело. Я не хотела заставлять тебя ждать. Я почувствовала, как мой хозяин сжал губы. Все в порядке, Зикора. Но вам придется поторопиться. С минуту на минуту начнется смена караула. Когда она произойдет, мы обеспечим отключение счета, но только на четыре минуты. Вы должны войти, получить данные и выйти. Моя голова повернулась и достала ключ из кармана моей униформы охранника. Это позволит вам преодолеть ворота. Вы ведь уже знаете, какая система вам нужна. Зикора кивнула. Тень грусти опустилась на ее мордочку. «Спросить я хочу. Она стоит того? По ней жизни лишаться из-за сего?» Я почувствовала, как мой хозяин хмурится. «Мы должны быть готовы идти на жертву, если хотим положить конец этой войне. Ваш успех здесь станет ключом к доверию Цезаря. Это позволит нам приблизиться к нему». Мой хозяин отступил назад. «Если вам от этого будет легче, то я уверен, что в момент, когда зебры ударят по оружейным заводам, указанным в этих схемах, На них будут лишь самый минимум рабочих. Хмурость моего хозяина превратилась в гримасу. К сожалению, у нас были небольшие осложнения. Зикора подняла бровь. Они установили какой-то новый детектор драгоценных камней от почему-то вдруг Министерства стиля. Он предназначен для обнаружения зебринских талисманов вроде вашего плаща. Он не является частью обычной системы безопасности, потому мы не можем отключить его, не подняв тревоги. Вам придется снять ваш плащ, прежде чем войти. «Он не нужен будет там, так что верю его вам!» Зикор выскользнула с плаща, оставшись при одной лишь сумки. Она выглядела странно голой, без тех ювелирных украшений, что я видел на ней раньше. Щит синей энергии вдруг исчез. «Мой хозяин сделал резкий вдох! Скорее! Ударьте меня! Сильно!» Зикора развернулась и легнула моего хозяина. Одно копыто угодило прямо в его грудь, сломав, по крайней мере, ребро. Другое жестко протаранило мягкую плоть шеи. Глаза Зикора округлились, увидев, как мой хозяин свалился, задыхаясь, борясь за воздух. Она явно не рассчитывала, что ее удар окажется, возможно, смертельным. Мой хозяин махнул ей кашля изо всех сил, стараясь оставаться в сознании. Зикора проскакала дальше по коридору. Я слышала, как она отперла ключом ворота и отворила их. В глазах по-прежнему все плыло. Я сидела, борясь за каждый глоток воздуха, болезненно проталкивая его сквозь покалеченное горло в раненую грудь. Позади раздался звон, двери лифта отворились, оттуда вышел яблочно-зеленый жеребец в смокинге и оглянелся по сторонам. Apple Снег! В момент, когда он увидел меня, его глаза в изумлении расширились, потом сузились, заметив брошенный рядом со мной плащ зебры. Проклятье! Но ну знал же, что-то что, что не так! Он поднял взгляд и посмотрел на открытые ворота и отсутствующий магический щит. Держись, парень! Я позову! Apple Снег застыл на полусловие, когда увидел Зикору, которая, обходя мои направлялась обратно. «Ты!» Эпплснэк принял боевую стойку. Зикора остановилась. «Ты!» — с яростью в голосе крикнул Эпплснэк. «Эпплснэк?» — сказала Зикора без всяких рифм. Ее глаза округлились еще больше. «Она верила тебе!» «Она пустила тебя в наш дом, и ты предала ее!» Эпплснэк медленно шагал вперед. «Я открыл тебе свое сердце, потому что она этого хотела! Я даже начал сам доверять тебе! Ты даже начала мне нравиться, зебра!» Как я мог быть так глуп? — Эпл! Эпл! прохрипел мой хозяин, приподняв копыта. — Не надо! Но мой голос был почти беззвучен. Я, мы пытались встать, но наши копыта не работали. Я поняла, что мы действительно умирали. — Она считала тебя своим другом. Ты разбила ей сердце! — ревел Снег. Я вдруг поняла. Вот что причиняло ему боль. Мне вспомнилось, как упорно он отвергал... поведанную мной правду о Зикоре и насколько болезненным для него было последовавшее принятие ее. — Я предпочел бы, чтобы она убила этих монстров с холодным расчетом, — сказал Стилху в скаламете насчет моего неистовства в арби. Он считал, что плохо было не убийство, плоха была слепая ярость. — А теперь именно этой ночью, этой из всех возможных, ты вернулась, чтобы причинить ей боль снова? Зикора покорно присела на корточки. «Поймал ты меня. Драться с тобой не желаю», — сказала она нараспев. «В плен твоей воли в эту ночь попадаю». Снег наклонился дрожа, потом прорывел. «Нет, Зикора! Убита при сопротивлении аресту, говорится не так!» «О нет! он нет, Стилхуфс, не дело этого!» Он бросился вперед и, развернувшись, слегнул Зикору. Она не пыталась увернуться, во всяком случае, в первый раз, но увернулась во второй, и в третий, и в четвертый, Мой хозяин падал во тьму, скрадывавшую поле его зрения. Борьба за каждый вдох становилась все труднее, и он в ней проигрывал. Все его тело стало слабым и далеким. Я даже не слышал гул лифта, но мы услышали звон. Когда двери разъехались, странно знакомая песня просочилась в коридор. «О, как тебя мне защитить, когда повсюду ложь и страх, и когда все, что было мило, в руинах обрело могилу, и нам не выжить здесь, нам шепчет глаз в тьмах. Это была песня, которая играла в хижине Стилхувза, когда я впервые по-настоящему встретилась с ним, песня, в которой он странным образом терял себя. Мой хозяин снова сделал попытку подняться, стараясь заставить работать хоть какую-нибудь часть своего тела. Вдохнуть мы больше не могли. Дальше по коридору я увидела атакующую Зикору, пытающуюся защитить себя. Эпплснек нырнул под удар и сделал свой, ударив ее снизу и отправив ее тело в полет. Зикора с неприятным мясистым звуком врезалась в стену, оставив на ней брызги крови, когда ее тело свалилось на пол. Из лифта раздался ужасно знакомый голос. «Да екалы Мене! Я знаю, что он планирует сделать предложение сегодня. Но если мы пропустили нашу песню лишь потому, что сержант Стилхуфс вдруг стал сержантом тормозом...» «О нет! О нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» «Не иди сюда, Джек, Не смотри на это! Это только ранит!» «Мы пытались восстановить наши отношения», — сказал мне Стил Хувс. С той самой ночи, когда она увидела тьму во мне. Не узнала о ней. Увидела! Эпл Джек, одетая в легкое черное платье, явно сшитое Рерити, на заказ вышла из лифта. Она посмотрела направо, увидев пустой коридор, оканчивающийся дверью в хранилище, затем посмотрела налево. И выпучила глаза бусинками сузившихся зрачков, уставившись на Снека в крови. Его грудь вздымалась с каждым вздохом. Он стоял прямо над окровавленным трупом Зикоры. «Там, в подвале экзаменационного здания, есть тайный ход в королевскую казну?» — в неверии спросил Стилхус, когда мы бежали галопом к монументу Селестии. «Наше оружие, с большей частью нашей поклажи, плыло позади в моем левитационном поле». «Газь! Я ж смысла не вижу!» «В такие места потайные пути иметь не хотелось бы», — ответил Каламити, планируя рядом с нами. «Но так карта из терминала сказала». Я все еще не оправилась от осознания, на чьи апартаменты наложила копыта, в чей терминал проникла. Вельвет и Каламити лежали на ее постели. После того, как ее сестра воцарилась на троне, после Литерхорна, она проводила больше времени в своей школе, чем в замке. Когда мы достигли монумента, то замедлили темп. Пусть большинство оликорнов и было на противоположной стороне Министерской аллеи, но мой лум все равно засекал противников, достаточно близких к нам. для беспокойства даже в затухающем романом свете сумерек. Сейчас нам нужна была скрытность. Монумент Селестии был великолепен даже спустя столетие, наложивший свои отпечатки на всю конструкцию, разрушив камень и оставив местами голый стальной каркас. Я остановилась на мгновение, чтобы с трепетом взглянуть на монумент, после чего преклонилась перед ним, посылая молитву богини. Я услышал звук помех, и он становился все громче. спрайт -бот Приближался к нам с лицевой стороны монумента с треском статических помех, неся некромантическую смерть. В глазах снова поплыло, а в голове вновь запульсировала боль, уже, наверное, в бесчетный раз за этот вечер. Мы были лишь на границе зоны действия шума, и чтобы он нас не поглотил полностью, начали отступать назад. Я была бесполезна против созданных розовым облаком гулей и зомби, чуть менее беспомощна против аликорнов, но вот к этой угрозе я единственная была хорошо подготовлена. У меня одной было тихое оружие дальнего боя. Я левитировала зебринскую винтовку, нацелилась в угол монумента и стала следить за дружественной целью на компасе Лума. Ожидать, когда она выплывет в зону видимости. Короткая очередь. Спрайдбот упал на землю. Его вещание погибло в искрах и дыме сожженных внутренних схем. Игнорируя его труп, Мы побежали мимо. Ну, большинство из нас. Каламити поднял останки бота и передал стил Хувзу, вспомнив, что броня рейнджеров использует металлолом для саморемонта. Территория снаружи школы Селестии была блаженно пуста. Когда нахлынуло розовое облако, все, кто был снаружи в поисках укрытия, вбежали в здание. Не то чтобы здания оказались достаточно хорошим укрытием. Когда же мы обогнули одно из могучих крыльев монумента Селестии, то увидели, что Министерской аллее повезло куда меньше. По всему полю... Были разбросаны скелеты, торчащие из земли, словно черные сорняки. Министерская аллея была полна пони, когда ее поглотило розовое облако. Жеребец, чьи галстук бабочка и воротник стали одним целым с его шею. А сто в коляске с жеребенком Пегасом, ставшим с ним единым целым, мать этого дитя, наполовину вплавившаяся в булыжник мостовой. Кобыла, сидящая на скамейке в странной позе. Скелет ее слился со скамейкой, навсегда оставив ее в этом положении. Две пони, слившиеся в вечных объятиях, черепая их, глядят в сторону, откуда розовый ужас опустился на них, задувая двойную свечу любви и жизни. «Это... это слишком!» — перстонал Вольвет Ремеди и вдруг ахнуло от ужаса, застыв словно мертве, уставившись вперед. Министерство мира. Контерлотский центр Министерства Флаттершай был построен в роще магически возвращенных деревьев. Двести лет назад это выглядело бы трогательным образом природной красоты. Но деревья убило розовое облако, превратив их в извивающийся черный ужас. Все здание было похожим на дом с привидениями. Блужную мостовую и безжизненные клумбы, окружавшие министерство, усеивали мелкие предметы, ножницы, пепельницы, металлические рамки картин. Давление воздуха увлекло их за собой из комнат, когда разбились стекла в окнах. Прямо у парадного входа на крыльце лежали куски разбитого терминала. Керамическая бабочка треснула на шесть кусков, ныне валявшихся вдоль мертво-живой изгороди. Пока мы осторожно подходили ближе, Вельвет стала колебаться. — Я... в общем, я уже не думаю, что хочу здесь что-либо видеть. Я не хочу знать, что это отравленное место сделало с Флаттершай. Вильвет Ремиди остановилась, чтобы взглянуть на стоявшую в углу диораму с Флаттершай, сидящей на лесной полянке и окруженной ласковыми зверьками. Я прямо ощущала внутреннюю борьбу черной единорожки с желанием разбить стеклянную раму и забрать маленькую Флаттершай себе. — Ты в порядке? — Я... Я просто не могу отнять ее у всех ее лесных друзей, — тихо проскулила Вильвет. Сданию Министерства мира был нанесен серьезный внутренний ущерб, когда деревья, формировавшие большинство его наружных стен, скрутились в своей неестественной агонии. Розовое облако просочилось... Здесь всюду, кроме помещений в самой глубине. К нашему ужасу Контерлутский центр, по-видимому, к лечению и медицинским исследованиям отношения почти не имел. Он был лицом Министерства мира перед народом и административным сердцем других его центров. Наши поиски медикаментов здесь не увенчались успехом. Лишь одно хорошо. Пока еще ничто в Министерстве мира на нас не напало. В этом месте было мертво абсолютно все. Я подошла к двойным дверям и толчком открыла их. Вельвет, глядя мне через плечо, заржал в смятении. Просторное помещение перед нами, заполненное розовой дымкой, было когда-то конференц-залом. Ряды гниющих сидений спускались ступенями вниз к полуразрушенной сцене с последними обрывками проеденных облаком занавес. Стены, образованные еще большим числом деревьев, были черны и мертвы. Вельвет Ремеди протолкнулась вдруг от чего-то вперед и поскакала в ядовитую комнату. — Вельвет! Ты что творишь? Убирайся оттуда! — крикнул ей Каламити. Но Вельвет не обратил на это никакого внимания и, промчавшись к сцене, запрыгнул на нее. Я увидела, как она вздрогнула, приземлившись. Розовое облако уже начало свое разрушительное действие. Рядом со мной закричала Пейрлайт, взывая к своей любимой Вельвет. — Да что она мать твою там в себе вообразила? — возмущенно недоумевал Каламити. Вельвет споткнулась, поворачиваясь к аудитории и вставая перед кафедрой. Она поставила на нее копыта, и та распалась от одного ее прикосновения. Послышался всхлип. Акустика зала была по-прежнему хороша. Видя ее на сцене при желтых аптечках, я вдруг поняла, что это был не просто какой-то конференц-зал, и не просто какая-то сцена. «М -м -м, привет — Привет, — кротко сказала Вильвет Ремеди по памяти. — Можно мне немного вашего внимания, пожалуйста, если вы не возражаете? — О богини, Погоди, толпип! сейчас ее вытащу! — Спасибо, — продолжала говорить Вильвет. — Сейчас... я знаю, все вы очень-очень заняты, поэтому я постараюсь не отнять у вас много времени». «Кламите, подожди!» — сказал я, подняв копыта. Паирлайт трепетала на краю розового, крича в беспокойстве. «Ждать?» — он повернулся ко мне в отчейне. «Да у же крыша поехала! Она там же умрет, если мы будем ждать!» Я сконцентрировался, оборачивая велю от ремедии своей магии. «Я вытащу ее просто. Думаю, может быть, ей нужно это сделать». Она рисковала своей жизнью ради этого, и я не могла сказать, была ли она на пути к эмоциональной разрядке или же просто впала в беспамятство. «Сделать что?» — возмущался Каламити. Баирлайт не стала ждать. Жар Феникс летела в яд, направляясь к Вельвет Ремеди. А под нами Вельвет продолжала свою речь, превосходно копируя Флаттершай. принцесса Луна дала нам... То есть она позволила нам... У нас есть новый проект!» Вильвет сделала паузу и посмотрела на существовавшую лишь ее воображение толпу. же тем временем приземлилась перед ее передними копытами и уперлась ей в грудь своей головкой, подталкивая, побуждая двигаться. — Плохо дело, — сказал мне Стилхувс. Вильвет немного поежилась. — Пожалуйста. — Все хорошо. Я знаю, все мы перегружены, и столько еще предстоит сделать, и вы все делаете просто замечательно. И сотворила самую чудесную улыбку. — Да какого сена! — застонал Каламити. Бейрлайт начала кашлять. Я охватила своей магией и ее тоже, тревожить все больше. Нуждалась ли Вельвет в этом? Простила бы она меня! Вытащи я ее, откажи ей в этом! Так ли ей это важно? Но это действительно очень важно. Я говорила с принцессой Луной, и... Вильвет упал на колени кашля. Ее голос становился все слабее, она с трудом дышала. Я очень, очень хочу осуществить этот проект. Я за него... Снова кашель. Полностью... «Я действительно надеюсь, что вы будете тоже. Эта страшная, ужасная война зашла слишком далеко, длилась очень долго и принесла боль многим». Я слышала печаль и боль в голосе Вельвет. «Дорогая, милосердная Селестия, я видел ее слезы!» «Довольно!» «Да — зарычал Каламити. «Литл Пип, тащи ее оттуда! Сейчас же!» Я кивнула, смаргивая свои собственные слезы. «Твои бы слова до Селестии в уши!» Прохмыкала я, магией поднимая Вельвет Ремеди. и вытаскиваю свою подругу из этой газовой камеры. Вельветри Медиа едва была в состоянии двигаться, а тем более ходить, даже когда я напоила ее нашим последним целебным зельем. Мы оставили ее на попечении Пейерлайт и Стелхуза. А теперь потрудись рассказать мне, какого это хрена сейчас было! — сердито спросил Каламити, перелетая через перегородку лабиринта офиса, в то время как я пробиралась через них по низу. — Шарфлотершай, сказал я ему. Я услышал хруст и почувствовал резкую боль в левом переднем копыте. Посмотрев вниз, я увидела, что наступила на останки маленького зверька. Остановившись, я прислонилась к стене и телекинезом вытащил из копыта обломок маленькой кости в форме шипа. Показалась кровь. Маленькие скелетики здесь были по всему этажу. Тот зал. Это была та самая аудитория, где Флаттершай разговаривала со своими министерскими пони в памяти шара. А Вильветри Меди воспроизводила это, ну или переживала, или что-то наподобие. «И вот это тебе-то и надоумило позволить ей продолжать?» — с гневом спросил Каламити. «Я... я не знаю. Вильведжи, она актер. Не думаю, что это было... Надеюсь, что это было лишь ее выступление. Ее единственный шанс побыть на той же сцене, что и Флаттершай, но...» Я повернулся к своему другу Пегасу, моему самому первому настоящему другу. Каламити, Министерство Флаттершай создало мега-заклинание. «Уго!» Каламити замер в воздухе, зависнув прямо над полом. «Повтори-ка это еще раз!» Изначально они задумывались как массовые исцеляющие заклинания. Она даже не думала, что их можно использовать как смертельное оружие. Каламити застонал. «А вельвет? Она еще не знает, но рано или поздно это выяснит. «Не думаешь, будет ли ей тогда легче, если бы мы ей сейчас отказали в шансе сделать...» «Ну что, что она сделала?» «Блять!» Каламити легнул одну из стенок кабинки, пробив ее копытом. Мы двинулись дальше через офисы. было тихо, тишина разбавлялась лишь звуками возни Каламити, рывшуюся в столах и шкафчиках. Воздух здесь был ясным, разве что затхлым и старым. Тем не менее, чувствовалось, что розовое облако было вокруг, вгрызалось в моих друзей, разъедая даже нашу дружбу. Больше не разговаривая, мы шли мимо кабинок и небольших офисов, пока не достигли изгибающегося желтого коридора. На одной стороне была простая деревянная дверь, рама которой была увешана маленькими скворечниками. Вдоль нижней части двери было несколько меньших дверок, видимо предназначенных для маленьких зверьков, чтобы те могли входить и выходить, когда им заблагорассудится. На другой же стороне расположились две пары величественных арочных двусорчатых дверей из полированного красного дерева. В них также были встроены маленькие дверцы для животных. Дальняя пара дверей была открыта, но в той комнате я видела лишь часть стены. Кривизна коридора не позволяла видеть, что находилась в дальнем его конце, но это мне и не нужно было. Сразу же за открытыми дверьми к потолку коридора была подвешена стеклянная табличка с надписью «Лифты», по-прежнему подсвеченная мягким мерцающим светом. Я проверила полуму наличие каких-либо признаков враждебности, компас был чист. Толкнув каламить, я предложила. — Давай уже покончим с этим. Я хочу выбраться отсюда. — Ты берешь на себя эту дверь, — указала я на небольшую странного вида дверь, — а я возьму те. Каламити недовольно поржал, но все же полетел к меньшей двери. Я могла держать пари, что офисы, по которым позволялось свободно бегать маленьким зверькам, были менее склонны иметь опасную систему обороны. Не то чтобы я ожидал от чего-то угрожающего от этих комнат. Министерство мира было совершенно мирным. Да жути. Я проследил за тем, как Каламити открыл дверь во внутренний офис. Она даже не была заперта. Затем я направилась к ближайшей паре двойных дверей красного дерева. Внутри оказался конференц-зал. с изысканным столом в центре из того же красного дерева, что и двери. Перевернутые стулья, разбросанные повсюду документы и папки. Во всю противоположную стену распростерлось огромное панорамное окно, смотрящее на розово-порочную министерскую аллею. В комнате был единственный скелет — кобылки, свисающий с окна. Ее переднее копыта слилось со стеклом. Искажения расходились от ее копыта там, где трещины в окне слились вместе снова, прежде чем давление успело выдавить стекло. Некогда красивая сидельная сумочка гнила, повиснув на костях. На полу валялось ее содержимое, вывалившееся через прогнившее дно. Это была... Флаттершай? Мое сердце сжалось в горле с толком. Не отрывая взгляда от скелета, я стала подходить ближе, но лишь запнулась об стол. Часть меня почему-то была уверена, что это Флаттершай. Что она была... Нет, погодите. Я почувствовала прилив облегчения, когда поняла, что это все-таки не желтая пигаска. Это просто не могла быть она. Без крыльев, с рогом. Это была единорожка. Вероятно, секретарь или медсестра. Может, смотритель, приглядывавший за животными, Флотершай, пока она была далеко. Но точно не сама Флотершай. Когда я обошла стол, чтобы рассмотреть получше, то увидела на дальней стене классную доску между двумя мониторами. Конференц-зал был предназначен для мультимедийных презентаций. Среди странных схем... Четко выделялись пять слов, жирно написанных желтым мелом. Каждая первая буква была розового цвета. Двустороннее, обеспечиваемое, бескровное, разрешение отношений. Добро. Я почувствовала слабость. Ох, ох, бедная флатершай! Я споткнулась и осела в кресло. Оно тут же рассыпалось, роняя меня на пол. Моргнув, я обнаружила, что смотрю между ножек стола, На задней копыта свисающего скелета единорушки и мусор, выпавший из ее сумочки. Среди ползгнившего мусора лежала статуэтка. Не тронутая ни временем, ни облаком статуэтка желтой пегасочки, в окружении птиц, бабочек и небольшой семейки бурундуков с белым кроликом. Она очень мило улыбалась им из-под своей розовой гривы снежной заботы во взгляде. Я встала, подошла ближе и увидела. Будь милой. Последняя статуэтка министерской кобылы. Теперь у меня был полный комплект. Только оставлять ее себе я не собиралась. Я знала одну кобылку, нуждавшуюся в ней больше, чем я. Да и разве не было бы неправильным, чтобы исковерканная доброта носила с собой статуэтку носительницы элемента доброты? Не обесчестила бы я ее таким образом. Так что с твердым намерением отдать статуэтку флотершай. В «Вельветри меди» я обернул ее своей магией, и все изменилось. Как и с другими фигурками, я почувствовал прилив магической энергии, но на сей раз он сопровождался чем-то большим, чем-то значительно большим. Когда я подняла статуэтку Флотершай перед собой, то уже поняла, что все-таки сохраню ее у себя, не из эгоизма. Не потому, что хотела этого или считала это заслуженным. Статуэтки хотели быть вместе. Министерским кобылам нужно быть вместе. Они просто должны были быть вместе. Fluttershy, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Twilight Sparkle, Rarity, Applejack. Они были сильнее, когда были вместе, были лучше. Разделить их было самым худшим, что мог кто-либо с ними сделать. Я знала это. И теперь, воссоединив их, поняла, что просто не вправе разделить снова. Каламити вывалил на пол найденные им медикаменты. — Я нашел личный кабинет Флаттершай, — сказал он Вильвет Ремеди. — И прежде чем ты спросишь, нет, ее там не было. Но она оставила нам все это. Вильвет Тремиди расплылась в улыбке, ее глаза засияли. Это было так, будто сама Флаттершай сохранила медикаменты для нас, зная, что мы будем в них нуждаться. — Ее шкафчик даже не был заперт, — отметил Каламити. Вильвет начала перебирать лекарства. Каламити, как оказалось, просто притащил все, что нашел. Я различила супер восстанавливающие и лечащие зелья, которых с запасом хватило бы на три контерлота, обезболивающие. Назначение же большинства остальных препаратов, однако, было мне неизвестно. Ветеринарные препараты, пояснила Вильвет Ремеди, отделяя таблетки для животных от лекарств для пони. Затем она взяла из первой кучки несколько штук. Это для Пайерлайт. На всякий случай. Паэрлайт наигранно прохрипела, как будто ее тошнит, и с вызовом посмотрела на Вильвет. О, если я скажу, ты примешь лекарство. Вельвет противопоставила взгляду Пайрлайт свой, сузив глаза, но однако сохраняя при этом улыбку. У меня и так достаточно проблемных пони-пациентов. Ее офис больше походил на кабинет врача, чем главы целой отрасли эквистрийского правительства, размышлял слух Каламити. Там даже таблица проверки зрения на стене висит. Только с орехами. Он закрыл глаза копытом, изображая проверку. Желудь, миндаль, грецкий орех. Кишью, орехис, опять желудь. Вильвет обернула зелье своей магии и разделила их среди нас. Держите их при себе. В подобном месте нет смысла сваливать все медикаменты у одной пони. Она уложила в свои аптечки все остальное, за исключением того, что приберегла достил Хувза. Повернувшись к нашему рейнжу, Вильвет предупредила. Сейчас я дам тебе все, что могу, в том числе и примерно половину обезболивающих. Правда, в запасах Флтершай боевых препаратов не было, так что, боюсь, тебе придется обойтись без бака и дэша, но ну и всего прочего, чем ты обычно накачиваешь свое тело. И цокнув языком, добавила. И нам все еще нужно как можно скорее найти для тебя источник радиации. Желательно, прежде чем ты опять влезешь в бой с чем-нибудь слишком опасным. Стилхофс усмехнулся, но ничего не сказал, предоставив фильвет Меди доступ к медицинскому модулю своей брони. Каламити вытащил несколько банок и коробочек с едой, раздобытых им из настенного торгового автомата. Я почувствовала гул в животе и поняла, что уже давно голодна. Тортики двухсотлетней свежести. Звучало, может быть, не очень аппетитно, но что Каламити принес, то у нас сейчас и было. Всю нашу провизию мы оставили у ксенит и голодающих зебр Глифмарка. — Вы, наверное, обалдеете, когда узнаете, но Флутершай со всем ее министерством были видать сплошные вегетарианцы, — пошутил Каламити. Вельвет Ремеди зыркнул на него. — Каламити, не могу поверить, что даже после арбы ты хотя бы думать можешь о мясе. Она указала копытом на меня. Даже Литл Пип лучше усвоила урок. — Ну спасибо, блин, — пробормотала я. Каламитя пожал плечами. — Ты так говоришь, потому что ни разу в жизни бекона не пробовала. — Проклятие. Я должна была признать, что буду скучать по бекончику. Вот только переварить его я уже вряд ли смогу после того, как довелось невольно отведать другую пони. Вельвет заржал, прищурив глаза, и шагнула к Пегасу, встав с ним почти мордок к морде. — Знаешь... «Я иногда думаю, что ты не имел столько разногласий с теми каннибалами, сколько мы именно потому, что так любишь мясо, и не видишь особой разницы между поеданием рад свинины и поеданием пони». Каламити заржал в ответ и также сузил глаза. «Я иногда думаю, что вы, стойловский, чего так и презираете поедание мяса, что не можете отличить его от поедания пони». Вот и поговорили о еде. Я беспомощно наблюдала, как двое влюбленных свирепо смотрели друг на друга. — Пони должны быть вегетарианцами. Поедание мяса — извращение. Каждый раз, когда ты делаешь это, пустошь одерживает маленькую победу. — Глупости. — выживания, выживание, — возразил Каламити. — Блин, да даже поедание пони — это преступление без жертв. В конце концов, они уже мертвы, им плевать. И то, когда пони начинают специально убивать других пони, как ублюдки из арбы, я считаю, что они делают что-то не так. Снова сверление взглядом. Атмосфера между ними стала так напряжена, что я начала бояться, как бы чего-нибудь не взорвалось, в равной степени ожидая, что они или начнут стрелять в друг друга, или целоваться. Наконец, Вильвет Ремеди предложил и понизив голос. «Давай просто разойдемся и двинемся к следующему зданию, пока один из нас не сказал чего-нибудь, о чем потом пожалеет. Мне кажется, это ты первая скажешь то, о чем потом пожалеешь. Напротив, хватит!» Ряфнула я, не в силах больше терпеть напряжение. Собрала телекнезом остатки еды и кинула их в сумку. — Хватит вам уже в самом деле! — добавила над ногой. — Идем к следующему зданию! — Каламити, ты идешь со мной впереди! Вельвет сзади! Затем, левитировав наше оружие, и поклажу, проворчала. — Богини! Вас двоих никуда с собой брать нельзя! Байерлайт приземлилась на боевое седло Стилхуза. Клянусь! Птица смеялась! Конец второй части.